Глава двенадцатая. Детектив Фокс. Полицейский удивленно посмотрел на киборга. «Нет». «Ну почему же нет, если мы с тобой поговорили?» Био раздраженно поджала губы. «Но этого не может быть. Откуда у нее эмоции? У семерки? Что происходит?» потому что я не закончил спрашивать. «Ну так спрашивай!» Кажется, киборг обиделась, надулась, горделиво вскинула голову, не глядя на оперативника. Он мог поклясться, что большие глаза ее увлажнились. Фокс тяжело вздохнул, принимая информацию. «Кажется, с сегодняшнего дня мир изменился». Пальцы его нервно выбивали дробь по экрану, забыв, как надо переворачивать страницы. Все-таки полицейский собрался. Это было нелегко. Весь сжался, сконцентрировался на деле, сразу нашел нужную папку. Не так далеко она ушла вниз. Дело было свежим, утренним. Открыл, включил короткое видео. С экрана сразу запыхтел, бронясь дорожный кулинар. Он! Фокс развернул планшет экраном к био. Ада оживилась, проявив неожиданный интерес. Наклонилась и резко отпрянула, разочарованно протянув. «Они так запустили сад! Там же каждый час надо убираться!» «Это Харрисон?» «Конечно! Вы разве не видите?» Возмущенно поинтересовалась киборг. Фокс откинулся на стуле. Пальцы его самопроизвольно сжались в кулак и снова разжались. Сказывалась привычка участия в допросах. Долгую минуту он смотрел на киборга, пытаясь уловить подвох, розыгрыш коллег, подаренную авансом шутку на Рождество. «Ничего». Био, подняв бровь, смотрела на него, терпеливо ожидая дальнейших вопросов. «Да ладно!» Наконец выдохнул Фокс, обмекая на стуле. Растекся, расслабляясь. Киборг выглядела слишком живой. Но наивный какой-то и непосредственный, как честный пятилетний ребенок. «И ты украла парик для Харрисона!» Ада замялась с ответом, слегка покривилась, отвела взгляд, робко посмотрела на полицейского вновь. Наигранно непринужденно засвистела. «Что?» Свист оборвался. Киборг смущенно улыбнулась, пряча руки. «Можно и так сказать?» Слова давались ей через силу. Она выговаривала их с явным трудом. «Но почему?» — вскричал Фокс, привставая на своем стуле. «Зачем ты это сделала?» Палец детектива укоризненно указывал на киборга. Ада качнулась в одну сторону, потом в другую, желая уйти от обличающего жеста. Вздохнула и, не сводя глаз с пальца, тихо сказала. «Потому что он лысый». Фокс сел, медленно опуская руку. Лицо его болезненно поморщилось он так и не мог найти состава преступления и понять допрашиваемую. «Лысый?» — переспросил он. «Лысым быть сейчас модно. Кто не лысый, тот безнадежен. Мужчины бреют голову». «А ты почему нет? Ты не модный?» — живо спросила Био. «Я не модный», — вздохнув, согласился Фокс. Сотрудник департамента, над которым часто смеются, хотел добавить он, но промолчал. «Да, ты не модный. Я думала Харрисону нужны волосы». Губы киборга надулись, лицо стало печальным. Ада поникла головой, сжимаясь в комочек на стуле. И, о боже, плечи ее вздрогнули от приступа жалости к лысому человеку. В горле у Фокса Снова запершила. «Ты решила позаботиться о человеке, украв для него парик?» «Да». Ада сразу оживилась. «Наконец-то ее поняли!» «Зе — это забота!» Киборг согнула пальцы в букве з и показала полицейскому, многозначительно кивая. «Забота о человеке! Симбиоз!» «Ты приняла его предложение?» искренне удивился фокс мое так и не приняла полицейский расстроился нет ада покачала головой но могла бы потому что хочу хочу заботиться о черном человеке фокс посмотрел в большое зеркало за стеной сидел старший детектив и сейчас он наслаждался своим триумфом поражением дотошного подчиненного который во всем искал заговор машин. А тут, оказывается, Зе — забота. И ничего против человечества. Наоборот. Фокс вздохнул, включая планшет. Простое оказалось дело. Теперь закрытое. Что ж, самое время вернуть тебя твоему владельцу. Двенадцатому спасательному отряду козырей? Оживилась Ада, подаваясь вперед. Она вдруг вспомнила и затряслась от возбуждения. «Я имел в виду Харрисону», — озадаченно сказал Фокс. какому отряду?» «Он мне не хозяин». Киборг улыбнулась. Это было очевидно. Странно, что человек ее сразу не понял. «Двенадцатому отряду! Они, наверное, давно меня ищут, ведь я пропала пятьдесят лет назад!» По протоколу? Уже списано?» Ада радостно рассмеялась. «Я проверила. Бумаги, выложены в интернет в свободный доступ. Тот-то ребята обрадуются». Фокс растерянно тер подбородок. Занятие увлекало. Уже хотел было снова потянуться к планшету и сделать оперативный запрос. Надо было проверить возникшую информацию. Очень сильно все походило на правду. Биосемерка вполне могла быть в таком отряде и по какой-то причине списана, а затем оказаться в руках злоумышленников. Итак, 57 лет. 57 лет постоянных обновлений, стираний памяти, замены модулей, секторов, ячеек, замена частей тела, замена сознания, замена себя. «Бедная Ада, что с тобой делали?» Пронеслось в голове у молодого полицейского, и он с грустью посмотрел на машину. Био расценила такой взгляд по-своему. Подмигнув, она сказала. «Но сначала надо наведаться в тайный орден, сказать, что обновление начало действовать, и ко мне начала возвращаться память. Там тоже есть кому обрадоваться». «Тайный орден?» – промямлил Фокс, тяжело сглатывая. Руки его задрожали. «Очень тайный!» – зловещим голосом сказала Ада и рассмеялась, добавляя уже спокойно, как ни в чем не бывало. «Против человечества!»